и д е мальчика на руки. «Меня стыдить нечего», — говорит она. «Сами постыдились». «Ты, Нюра, подпишись», — говорит Обножкин, тяжело дыша. «Вот здесь». Нюра смотрит и в ведомость. Мальчик смотрит на меня. Шулейкин смотрит на Нюру. И Мария Филипповна смотрит на Нюру. И Виташа. «Нет», — говорит Нюра. а 50 не подпишу». «На тридцать подпишу». А на пятьдесят нет. Ты, Нюрочка, давай, давай, — подмигивает ей Мария Филипповна. Нет, — говорит Нюра, — на 30 подпишу. А мальчик вертится у нее на руках, и белые рыбки плывут куда-то за спину. Мы выходим на улицу. Вот кулачка-то, — говорю я. Какая же она кулачка, — говорит Виташа. Пять человек ее уговаривают, а она... Тогда жрать нечего не пощедришься, говорит он шепотом, и оглядывается на остальных. Но остальные не слышат. У них колхоз с войны все не оправится. Мы идем по Васильевке. От дома к дому. Обножкина совсем одышка замучила. Он идет все медленнее. Все молчат. Не очень это веселое дело ходить вот так по дворам. Словно побираемся, говорю я Виташа. он оглядывается ты что о полоумил мы поднимаемся на крыльцо и тотчас дверь распахивается здорово настасьия сопит обношкин здорово старый черт говорит настасья и ведет нас в избу все ходишь все в карман ы глядишь да что вы настасьия ивановна говорит мария филипповна не надо его обижать ты б уж помолчала пионерка брюхатая говорит ей настасья Она стоит перед нами, маленькая, смуглая, давно уже не молодая. Руки на груди сложены. Мария Филипповна стоит красная вся. Действительно, живот уже заметно выпирает из-под пальто. И красный пионерский галстук выбился на воротник. Умора шепчет мне Виташа. Пионерка беременная. — Ты, с т а л а быть, Настасья, знаешь, зачем мы к тебе? — говорит Обножкин. «Уж мне ли не знать?» — говорит Настасья. «Первый раз, что ли, ты ко мне, старый черт, приходишь?» «Партизан!» Обножкин садится к столу, расправляет ведомость. «Ну что я тебе платить буду?» — говорит Настасья. «Ты подумал?» «Надо, Настя, подпишись, и все тут». «А в сорок первом, когда я тебя раненого прятала, ты в глаза смотрел», — говорит Настасья. «А теперь ты не глядишь». «Ну ладно, ладно», — бормочет Обножкин. «Стыдно тебе, да? Ты подписывай», — говорит Обножкин, и толстое его лицо словно плачет. Она подписывает, не глядя на лист. «Мы прошли уже по двадцати избам. Скоро и конец. Я иду по Васильевке, а лица, лица, лица мелькают передо мной». и пальцы, которые коряво держат ручки, и жёлтая помятая ведомость, по которой эти ручки бегут неохотно. Мы стоим на крыльце предпоследнего дома. Это маленький дом, в два окна. «Вот сейчас будет», — говорит Виташа. «Чего вы смеётесь, Виктор Павлович?» — горько говорит Шулейкин. «Ничего, мы старую уломаем», — говорит Мария Филипповна. А о н о ж к и н тяжело дышит, со свистом, и молчит. И я молчу. Потом открывается дверь, и уже в избе я замечаю хозяйку. Она как грибок маленький, сморщенный. А в окна стоит мой ученик, Ваня Цыганков. Толстые губы его отвисли. Рыжие вихры разлетаются в разные стороны. Он покачивается на длинных своих ногах, «Как на ходулях». «В гости пришел Ваня», спрашиваю я. «А не», — говорит он, — «по делу?» «Я живу здесь», — говорит он. «Он с бабкой живет», — говорит мне Виташа. «Это бабушка его». А бабушка подходит ко мне. «Вы, деточка, учитель Ванин», — говорит она. «Он все про вас рассказывает. Любит он вас». Потом она поворачивается к Шулейкину, и директора он любит. Все старается, старается угодить, Ваня-то. Он сирота ведь. Тимофеевна, говорит о б н о ш к и н трудно. н а к о вот, подпишись. Что? Что ты, деточка, говорит бабка? Я ж неграмотная. Всякий год подписываешься, а тут неграмотная, говорит о б н о ш к и н и пальцем по столу постукивает. Вы подпишитесь, Анисия Тимофеевна, говорит Мария Филипповна. Не первый уж раз. «Да что ты, деточка!» — торопится бабка. «Из чего подписывать-то? Мне ведь сироту кормить. Что ты, миленькая?» Врет, притворяется. «Что это происходит?» «Какой позор!» — говорю я Виташа. а т ш Ты потише!» — говорит он и оглядывается. Но все заняты бабкой. И тут вдруг срывается со своего места Ваня Цыганков, Натягивает на ходу шапку и бежит к двери. Они все по домам сидят. Не работают, что ли? Что это у них ничего нет? Что это за колхоз такой? Или врут они все? -ш -ш. Ну и че?